Глава 15. И вот, наконец, мы стояли возле логова дракона. Оно не было похоже ни на одну сказку, ни какой тебе пещеры или вулкана. Просто провал в земле, из которого исходил магический желтый свет. Солнце уже близилось к горизонту, так что управиться светло у нас не получится. Но переносить схватку было нельзя. «Уверен, Оракул уже проинформирован о том, что возникла юридическая оказия, и в данный момент наша группа штурмует его логово драконида». «Всем все ясно», – произнес я, переводя взгляд. «Повторите свои позиции». «Я иду в лоб», – произнес Тортик. «Моя задача – выманивать его огненное дыхание на себя». «Мы?» Пуговка похлопала по лысине копилки. «Атакуем с флангов и постоянно перемещаемся через порталы». «Все верно», – кивнул я. «Здоровяк, не лезь в лобовую атаку. Да, ты самый грозный боец. Но если тебя сольют, то погибнем оба. Пуговка, следи за перегревом ствола. Если оружие заклинит, то сразу отступаем». «Ярослав» обратился я уже к брату знаю знаю нехотя отозвался он стою на отдалении и прикрываю копилку снайперским огнем но что вы будете делать с его ментальной аурой вот я улыбнулся и вынул из под сиденья уаза моток пищевой фольги делаем шапочки ты сейчас серьезно вздернула бровь пуговка а дальше что будем проповедовать теорию плоской земли и рептилоидов с небиру мелкая выдохнул я да я услышал об этом способе из непроверенного источника но иной защиты или артефактов способных блокировать ментальную ауру я не знаю кстати ты приготовила печати призыва вместо ответа девочка показала на свернутые в рулон коврики весь зоопарк что я смогла приручить и парочка тех, у кого характер, — улыбнулась она. «Отлично!» — кивнул я. «Не стесняйся выпускать их в первую очередь. Пусть сдохнут, но покажут нам, на что способен молодой дракон!» «Но я думал, что ты приготовил меня в качестве пушечного мяса!» — заявил тортик. Он, кстати, был прав. Почти прав. «Не совсем так!» — покачал головой я. «Я пригласил тебя в качестве танка из-за твоей устойчивости к высоким температурам. Купаться в расплавленном металле не каждый может». «Или ты думал, что это моя месть за твой скверный характер?» «Да», — коротко ответил он. «Вот только твой замысел провалился. Огонь, которым дышит дракон, это не пламя в его привычном виде». «Он выдыхает сырую магию, которая частично принимает форму аспекта огня!» «То есть твое сопротивление высоким температурам нам не поможет?» Я поднял бровь. «То, о чем говорил химеротроп, могло стать огромной проблемой!» «Поможет, но не сильно!» «Ладно!» — махнув рукой, говорю я. «Залейся всеми зельями на ловкость и попробуй уворачиваться. Главное, не дай дракону спалить копилку». «А ты...» – перевел палец на копилку. «Не лезь на рожон. Помни, что отвечаешь не только за себя и меня, но и за пуговку». «Денис!» – позвала пуговка, что сидела верхом на гиганте. «А как мы будем справляться с гноллами?» «Какими гноллами?» Не понял ее я. «Вон с теми гноллами. Она указала пальчиком в сторону пролома. «Массаракш!» Из подземного пролома, который дракон облюбовал в качестве логова, вылезали тысячи, нет, десятки тысяч антропоморфных собак. Я, конечно, знал, что дракон обладает ментальными чарами, но чтобы он собрал и подчинил себе целую орду... «Это не главная наша проблема», — добавил Ярик, указав в противоположную сторону. «Оттуда в нашу сторону двигалась боевая группа из игроков на БРДМ и цельный, мать его, танк!» Быстро же «Энигма» решил вопрос с начальством. «И это уже не ложка дегтя в нашей бочке с медом. Это цельный ушат дерьма!» «Портал!» произнес я открывая пространственный прокол. Последнее время складывание глифов на пальцах проходило на подсознательном уровне. мышечная память, дай ей бог здоровья. Но надо отдать должное и моей группе. Никто не стал задавать глупых вопросов вроде куда, зачем, а давайте подеремся. Все до единого организованно, будто детсадовцы на прогулке вошли в темный зев портала. И я замыкал этот строй. Ну да, их никто не предупреждал, что будет в падении. Хотя среди нас нет хрупких человечков. Все прокачанные игроки. Копилка. Тот вообще может с орбитальной станции прыгать. И хоть бы хны. А пуговка умеет левитировать в форме вампирского дыма. Так что ничего страшного. Прорвемся. Гладко было на бумаге да забыли про враги. Вообще-то, все правильно я сказал про нас, как игроков. Вот только забыл, что следом за копилкой в портал выехал партизан. Падая вниз, я наблюдал злую гримасу брата, который сидел за рулем УАЗика и сейчас падал вверх фарами. Ну да, мой косяк. Но зачем пугать меня хищным оскалом? Я и так периодически покрываюсь мурашками, когда вижу Ярика, который, являясь умертвием, не сильно краше Ленина в мавзолее. Братишка всегда был умнее меня. Он придумал, как спасти машину, увы, с последствиями для меня. Как только глаза ослепил свет фар, в тело ударило так, будто меня сбил грузовик. И это оказалось почти правдой. Ярослав не придумал ничего иного, кроме как врубить чарш на падающей машине и замедлить падение, сбив меня в воздухе. Если бы не новенький бронник с щитом манны, возродиться бы мне возле копилки. А так я приземлился поломанный, но живой. Автомобиль, кстати, тоже упал, и его внешний вид был гораздо лучше моего. После воздушного ДТП приземляться на листы от полированной до блеска меди Такое себе удовольствие. Листы из меди? Откуда они здесь, в логове дракона? Покрутив головой, я понял, что произошло. Вся наша группа рухнула не просто в логово. Мы прямо приземлились на дракона. Но почему тогда мы все еще живы? «На!» Безапелляционно точно моя мать заявила пуговка, сунув мне в рот кусочек чего-то. Естественно, я выплюнул это на ладонь и пригляделся. На изломанных пальцах красовался огромный, до да безобразия изуродованный, но вполне узнаваемый желейный мишка. "Что за фигня, мелкая? Нафига мне конфеты?" "Это зелье регенерации", гордо заявила мелкая. "Я просто добавила в него желатин, немного подогрела, и вот" Ешь давай. Она молодец, думаю я, проглатывая мятную конфету регенерации. Проглотить, правда, получилось не с первого раза, и сначала я выхаркал желейного мишку вместе с кровью, но следом затолкал его обратно. Как говорится, что упало у студента, то упало на газету. Да и не до гигиены сейчас. Не сразу, но желейное зелье подействовало и я на полусогнутых отполз подальше от дракона, на котором, завалившись на бок, лежал партизан. Вот ведь неубиваемая машина! Я после падения чуть живой и кровью кашляю. Дракона от приземления авто так вообще убило! А у вас получил всего пару вмятин, да лишился люстры из прожекторов на крыше. «Даже гордость берет за отечественный автопром!» Последнее, кстати, я произнес вслух. «Открой глаза, Зил! Это не вы сделали! Дракон уже был ранен! И он, кстати, еще жив!» — осадила меня мелкая. «Вот ей-богу, когда-нибудь она меня достанет, и я ее за ноги добугал «С чего ты взяла?» Недоверчиво поинтересовался я. По моему мнению, крылатая рептилия даже начала смердеть, как подснежник на обочине. «Я же вампир, забыл? Я чувствую, как бьется его сердце», произнесла она, а потом поправилась. «Сердца!» «То есть у него их тоже два?» произнес я, не ожидая ответа. «В принципе, дракониды ведь тоже реликты». Так что, наверное, это логично. «Нет», — отозвалась пуговка. «У драконихи одно сердце, и другое в яйце, которое она охраняла. Видишь, какие раны? Она до последнего защищала яйцо, но не сбежала». «Нет, это мужская особь», — вмешался в наш разговор тортик. «Посмотрите на гребень, роговые пластины морды». И раздвоенный хвост. Вот же химеротроп. Когда я открыл глаза, у него не было лапы и половины черепа. А сейчас он стоит как новенький. Да, признаюсь, я завидую его регенерации. А демоны внутри меня упрямо намекают, что если сожрать его сердце, то я обрету подобную способность. Копилка! Сними с него машину, остальные обыщите логово. Нужно найти то, что хотела баба яга. Распорядился я. Сначала я убью его, ответил тортик и в подтверждение своих слов трансформировал и без того когтистые лапы в аналоги экскаваторных ковшей. Массаракш! мне все больше и больше нравится его класс. Был ли я против? Черт возьми, да! Во-первых, потому что это мой и только мой опыт. Во-вторых, сейчас я уже не был уверен, что стоит убивать драконида. И не спрашивайте меня, почему. Демоны в моей голове еще до конца не определились с официальной версией. Ну и в третьих, в голове родилась мысль о том, что расмедный вилохвост разумен то я могу получить в свой зоопарк двух реликтов. Только попробуй. И я... Договорить не получилось, потому что просто некому было слушать. Едва я раскрыл рот, как тортик, имевший неосторожность встать к дракону спиной, лишился половины туловища, которая исчезла в пасти дракона. Затем я увидел глаза. Тело сковала парализация, а взгляд поплыл. Образ дракона, глядящего огромными желтыми глазами в мою душу, начал закручиваться по спирали, словно гипнотический круг. А затем кто-то выключил свет. Когда свет включили, я огляделся и прифигел. Никакой тебе пещеры в сумерках звуков боя гноллов с группой М3, и самое главное, не было дракона. Зато были барханы песка, непривычно огромное солнце и гора с темным зевом пещеры. Что конкретно происходит, мне было непонятно. Совсем непонятно. А когда я чего-то не понимаю, я начинаю нервничать. Интуитивно начинаю складывать глифы призыва копилки но вместо касания подушечек пальцев чувствую металл на руках. Твою мать, я не просто в перчатках. Я в латных рукавицах, которые, судя по весу, больше напоминают кувалды. Рассматриваю себя и вообще ничего не понимаю. На ногах кожаные штаны. Тело облачено в кожаную куртку, укрепленную кольчужными сегментами. И только перчатки от латного доспеха выбиваются из образа. Сбрасываю их и повторяю процедуру. Звук, будто кто-то рвет мокрую тряпку, стал для моих ушей симфонией. Призыв сработал. И вот копилка приземляется рядом, от чего земля под моими ногами начинает дрожать. Следом выдаю вторую комбинацию, и рядом появляется брат. Такой же мертвый и боевой. Правда, одет он странно. Латные доспехи, полуторный меч и щит в руках. Поговка! кричу я, понимая, что кого-то не хватает. «Капец, я крутая!» — отозвалась мелкая, гордо вышагивая из закопилки. «И в самом деле восхититься было чему!» Теперь пуговка больше напоминала не взбалмошную двенадцатилетнюю девчонку, а нечто среднее между высшим вампиром, повелительницей демонов и Ларой Крофт. Ох уж это девчачье стремление поскорее повзрослеть. Ну, как я вам? Пуговка подняла руки и картинно покрутилась. Слушай, мелкая, а разрез не великоват? Кивнул я на платье с разрезом почти до пояса. Кроме того, как ты будешь сражаться в платье? Нет, не великоват. И не знаю, не я ведь выбирала одежду, произнесла она. Кстати, где мы и что вообще происходит? Не знаю, ответил я так, будто это было моей виной. У кого-нибудь есть идеи? Драться! Прорал копилка и, подняв над головой шестопер, бросился в темный зев пещерой. Вот только спасительная прохлада темноты встретила его струей напалма. Пламя подожгло копилку, песок вокруг него, и даже воздух загорелся. А затем из провала в горе появился дракон. Нет, это не был тот недобиток. Навстречу нам вышел немолодой израненный дракон а его брат-десантник. Эта рептилия была раза в два, длиннее, его чешуйки были больше щита Ярика, и хвостов было не два, как раньше, а четыре. Мы так и стояли, завороженные мощью и красотой медного дракона и наблюдали, как силуэт скального тролля сопротивляется первородному пламени магии. Несмотря на поток, копилка продолжал идти в сторону немыслимого врага. Вот только сначала его шаг замедлился, затем здоровяк остановился и припал на одно колено. А через несколько секунд и вовсе здоровяк начал оплывать, словно свеча, брошенная в костер. Копилка пал? Нет, этого не может быть. Здоровяк не убиваем. Вот... Абсолютно неубиваем. Неведомая фигня даровала ему десятикратную силу и здоровье. Он просто не мог рассыпаться от одной атаки дракона. Или мог. Осознание того, что перерождения не будет, и эта жизнь последняя, не хуже спидов ударила по надпочечникам, вызывая в крови гормональный взрыв. «Мелкая!» – прокричал я. «Призывай весь зоопарк, который только можешь!» «Ярик!» – обратился я к брату. «Брось нахрен меч и щит! костуй заклинания! Нужно заморозить эту тварь! Или хотя бы замедлить!» Сам же я активировал портал, чтобы дать напарникам несколько секунд. Медный вилохвост даже не заметил пассажира на своей спине. Он задрал голову, приготовившись отправить в сторону пуговки, Еще одну струю пламени. Нужно было срочно отвлечь эту скотину. Хорошая идея, вот только чем? И главный вопрос. Где мои костеты, когда они так нужны? Не зная, что придумать, я начал отчаянно прыгать по хребту этой игуаны на максималках, но добился только небрежного взмаха хвостом. Да, ощущать себя мухой под газетой деда Мягко говоря, неприятно. Моя новая броня не имела маны, поэтому удар хвоста чудовища выбил практически все здоровье, и я воспарил в небо. Правда, ненадолго. Песок далеко не такой мягкий, как показывают в фильмах. Встреча с барханом прошла жестко. Мое тело сломало, как Барби в кухонном комбайне, и лежа на горячем песке, Я наблюдал, как в магическом дыхании дракона сгорает пуговка. Ярослав держался до конца. Он, словно магический пулемет, пускал заклинания аспекта льда, но те разбивались о медную чешую крылатого реликта. Заиндивевшие рисунки на кольчужной шкуре — это все, чего мог добиться мой неупокоенный брат. Дракон не торопился. Он, словно сытый кот, играл со своей жертвой. Наконец, когда ему это надоело, реликт просто махнул хвостом и, подняв в воздух бархан песка, похоронил Ярика. Как оказалось, рептилия не забыла про меня. Дракон повернул голову, посмотрел своими желтыми, как калининградский янтарь, глазами, и в моей голове зазвучал голос. «Думаешь, это все? Думаешь, сейчас твои страдания кончены? Нет, человек, все только начинается, и они не закончатся, пока я не увижу пустоту в твоей душе». Очки моей жизни стремительно падали, пока наконец я не увидел надпись, которой больше всего боялся. Вы погибли окончательной смертью.